Нельзя стрелять, не прицеливаясь. — Случайность, — повторил взволнованный житель лесов, не обращая внимания ни на знаки, украдкой подаваемые ему Хейвардом, который молил, чтобы он не открывал обмана. — Что же, и тот лжец Сгурон считает это случайностью. — Дайте ему ружье. Поставьте нас лицом к лицу, прямо, без всяких уверток.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 за душевным смехом. Но если бы мое ружье часто позволяло себе подобные уклонения от настоящей цели, то много куниц, мех которых пошел на дамские муфты, гуляло бы в лесах, и ни один лютый минк, отправившийся за окончательным расчетом на тот свет, выкидывал бы еще и теперь свои дьявольские штучки. Надеюсь, что у женщины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 Когда несколько стихло внезапно шумное возбуждение, старый вождь снова принялся за расспросы. «Зачем ты хотел заткнуть мне уши?» Обратился он к Дункану. «Разве деловары так глупы, что не сумеют отличить молодого барса от кошки?» «Они еще поймут, какая лживая птица Гурон», сказал Дункан, стараясь подделаться под образный язык туземцев.